Глава девятнадцатая В общем, в тот день Рэй пытал меня очень долго. За все время его нескончаемых вопросов я успела только спросить о том, как себя чувствуют ребята после «Дурман травы», на что магистр отмахнулся, заявив, что большая часть из них забыла пару-тройку месяцев, но дурачком никто не стал, так что проблемы никакой он сам в этом не видит. Все остальное время спрашивал меня обо всем, что только можно. Мы сходили на чердак водников, где он забрал кольцо с рубином под клятву обязательно его вернуть обратно. Крутил, вертел, чуть ли не лизал его. Связался с королевскими архивами, принадлежащими его семье, и получил подтверждение, что это тот самый камень. Этого ему оказалось мало, и он потащил меня к Брейдену, где заставил ректора подтвердить, что кольцо действительно магически пустое. И только после этого смог поверить, что дело действительно в проклятии, а не в похищенном кристалле. Правда, перед этим заставил того же Брейдена, а также библиотекаря Академии поднять все известные архивы по тому времени, чтобы узнать все, что было известно о Ронте Седьмом и Элине Дэвис. Ректор пару раз пытался включить суровое начальство, объясняя это тем, что он еще не все со мной обсудил и не решил, что делать с ведьмой, метаморфом в Академии. Но его друг, за которого он так сильно переживал, совершенно не хотел ничего слышать о том, чтобы я возвращалась обратно на ковер начальника, и вместо этого третировал меня сам. Ректору ничего не оставалось, как только стоять в сторонке и внимательно слушать наши разговоры, которые то и дело перерастали в перепалку. «Так, а почему мы ничего не знаем о том, что проклятие и ведьм коснулось?» – вопрошал Рэй. Краем глаза я заметила, что Брейден достал блокнот и готовился конспектировать. «Поклянитесь, что дальше вас эта информация не пойдет», – потребовал я у мужчин. Рэй беззвучно и раздраженно махнул рукой, активируя руну клятвы. Ректор после недолгого колебания последовал его примеру и все же соизволил ответить. «Клянусь». «И я тоже». В кабинет ввалилась Татьяна Грейс и радостно влетела в объятия своей пары. После этого она развернулась ко мне лицом и, достав из-за пазухи коробку с печеньем, клятвенно пообещала. «Миречка, ты же знаешь, что я могила. Вот, я, кстати, принесла к чаю, а то серьезные разговоры на пустой желудок совершенно неправильно вести». Я застонала в голос, а Рэй натурально зарычал на мной в прибывшую. «Адептка, у тебя занятий нет? Мы заняты. Еще одной ведьмы нам здесь не хватало». «Что?» Тут же взвилась Таня, вырываясь из ректорских объятий. «Я, между прочим, главный свидетель. Вот». «В смысле еще одной ведьмы?» Тоже не поняла я, полыхнув на мужчину взглядом. «Да, мы помирились только...» «Да, мы помирились только что, ну и что? Теперь оскорблять можно?» «А что не так с ведьмами?» «Мири, я вообще не тебя имел в виду». Что ты сразу кипятишься, как котел с лягушками. Сама посмотри, да тут же не деловое общение, а балаган, продолжал возмущаться магистр. Тогда, может, мне уйти? Мы вам не мешаем, вежливо осведомился ректор, нахмурив бордовые брови. Мешаете! рявкнули в пылу перепалки мы с Реем. Только вот я сразу заткнулась, понимая, что заставлять дракона скалить зубы последняя из глупостей, которые я могу себе позволить. уже подобным здравым смыслом, ни странно. Дроуша подобным здравым смыслом не страдал, поэтому еще и добавил. «Брей, ты не видишь, я сам со своей женщиной ругаюсь. Прошу тебя, убери куда-нибудь Грейс. У меня от одного ее вида чесотка». «Рей!» – предупредительно рыкнул дракон, полыхнув глазами. «Пф, так и я умею». Видимо, на магистра тоже не произвело представления особого впечатления, так как он только пожал плечами. В итоге жест добрый протянула сама Таня успев за пару секунд до того, как мы все окончательно переругались. «Мири, Бах передавал тебе привет. Он полностью здоров и даже все помнит. Кстати, Терри ребята простили». С этими словами она все же пошла заваривать на всех чай. «Правда?» Я действительно переключилась от перепалки, ввязалась в которую исключительно на эмоциях. Я рада, что с ним все в порядке. А Терри я тоже простила. На таких, как он, обижаться себе дороже. Лучше держать в поле зрения, чтобы минимизировать риски. «А где он, кстати?» «В северной башне Академии», мотнул головой в нужную сторону глава Грейсли. «Сидит, думает над своим поведением». Мы с Таней синхронно фыркнули. «Думает, как же. Скорее подготавливает восстание несправедливо заключенных адептов. С него станется». «Ладно», — буркнула я, обращаясь к Рэю, понимая, что дальше дуться просто так смысла нет никакого. «Спрашивай все, что хотел». Мужчина в ответ усмехнулся и окинул меня горящим взглядом. «Мне интересно все». Таня как раз разлила чай, и я начала свой рассказ. И про бабку, и про истории моей семьи, и про то, как проклятие охватило наш город. Я думала, что Рея больше всего будет интересовать именно мой обман, то, как я притворилась эльфийкой и пыталась его соблазнить. Я была уверена, что он будет смаковать этот момент, обвинять меня, долго обижаться или даже ненавидеть. Но оказывается, когда он понял, ради чего я это делала, и поверил в то, что я ради него отказалась от мести, то принял это и больше даже не вспоминал. Но зато все, что сейчас его интересовало, это то, что проклятие все же можно как-то снять. Поэтому он выпытывал у меня даже самые незначительные подробности, чем временами опять вводил в состояние бешенства. Мире, что именно было сказано в том дневнике, где говорилось о снятии проклятия? «Ну, там было написано, что когда наследник влюбится, а потом его бросит ведьма, то проклятие спадет». Рэй вопросительно поднял бровь. «Что, прямо так и написано?» Я смутилась. Но не совсем так. Я уверена, что было написано что-то вроде того, что нужно разбить сердце, и тогда наследник Дроу почувствует всю боль, что испытала Илина. Тогда одна наша родственница смогла найти информацию о тебе, ты был самой идеальной кандидатурой для плана, так что я просто делала так, как написано». «Так ты знаешь, что там было написано, или ты думаешь, что знаешь?» Допытывался он. И Я взорвалась. «Знаешь что? Не нравится? Читай сам». Я и так рассказала все, что знаю. Третий час мусолим эту тему. Все, чего удалось добиться, и то не знаю как, это появление лордика, как моего фамильяра. Все. «Кстати, где он?» – встряла Таня. Последние полчаса они с драконом пересели от нас в другой угол и тихо шептались между собой. И я их понимала. Не всякий выдержит, пока невыносимый дроу домучивает свою жертву, узнавая у нее раз за разом одно и то же. «Гуляет где-то?» – я пожала плечами. Я за ним не слежу, но заметила, что он всегда приходит вовремя. «Неважно, где твой фамильяр», — опять перевел внимание на себя Рэй. «Иногда он был просто невыносим. Ты лучше расскажи, где этот самый дневник. Вообще не факт, что то, что там написано, правда. Он у тебя?» «Был бы у меня, тогда ты бы его уже смотрел». Я кинула оппонента насмешливым взглядом. «Тогда поехали за ним». Он возбужденно вскочил. «Да без проблем». Я хитро прищурилась. «Он у меня дома. Бабушка как раз просила меня показать своего молодого человека. И она, и моя мама будут весьма заинтересованы в твоей персоне». Если Дроу струхнул, то сделал это молча. Ни одна мышца на его лице не дернулась, хотя лицо окаменело. «Да без проблем», — наконец храбро заявил он, правда, не таким уже уверенным тоном.